Глава шестая. Интеллект, время и правильные стимулы. Чтобы изменить свою жизнь, достаточно одного маленького шага. Поставить четкую цель и заполнить ею весь свой разум. Скотт Рид. Наш мозг имеет огромные, почти безграничные возможности, о которых многие не имеют представления. Благодаря этим возможностям развивается цивилизация, делаются научные открытия, изобретается новая техника, возводятся высотные здания и так далее. Мы не перестаём удивляться способностям человека, потенциалу его интеллекта, и тоже начинаем свой путь с багажом опыта, который имеет человечество на сегодняшний день. Но опыт человечества не единственное, что дано нам изначально. В нашем распоряжении бездна времени. Целая жизнь. Для того, чтобы достичь успеха, крайне важно научиться правильно этим временем управлять. Из жизни выдающихся людей. Историки утверждают, что Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени всех своих солдат, до 30 тысяч человек. Этими же способностями обладал и персидский царь Кир, По имени и в лицо знал каждого из 20.000 жителей греческой столицы знаменитый древнегреческий государственный деятель Фемистокл. Синека был способен повторить 2.000 не связанных между собой слов, услышанных лишь раз. Гениальный математик Леонард Эйлер помнил шесть первых степеней всех чисел до 100. Академик Абрам Оффе по памяти пользовался таблицей логарифмов. Другой замечательный учёный, академик Сергей Чеплыгин, мог безошибочно назвать номер телефона, по которому он звонил лет 5 назад всего 1 раз. А великий русский шахматист Александр Алехин мог играть по памяти в слепую с 30-40 партнёрами. Все хотят быть успешными, но успех зависит от того, во что вы вкладываете своё время. То поле, куда мы его инвестируем, приносит все плоды. Кто-то посвящает его целиком физическому труду и в итоге становится хорошим рабочим. Кто-то вкладывает в учёбу и в результате получает знания и хорошую профессию. Если человек обеспечивает себе достойную жизнь, получив образование и хорошую профессию, это не означает, что он добился всего, чего мог. Ведь кто-то оканчивает два вуза Они, значит, уделяют образованию ещё больше времени и добиваются более значительных результатов. Интересно, что успешные люди совсем не тратят время на бесполезные занятия. Они постоянно работают над собой, над построением своей личности, поэтому эффективность их действий очень высока по сравнению с остальными. Помните, у вас есть куча времени, и надо научиться правильно его инвестировать. Пусть у вас нет денег, Но есть 24 часа в сутки. Ваши результаты будут полностью зависеть от того, как вы этими часами распорядитесь. Если вы тратите много времени на просмотр телевизора, то будете знать имена всех актёров, ведущих популярных передач и так далее. Если много работаете на земельном участке, станете хорошим фермером. Если вкладываете в учёбу в вузе, станете хорошим специалистом. Не бывает так, чтобы вы тратили время на одно дело, а стали успешным в другом. Это важно помнить. Не менее важно задуматься над тем, сколько времени мы тратим на воспитание собственных детей и жизни выдающихся людей. Юность лучшее время для развития и достижений. Это подтверждают своим примером многие известные учёные. Свои самые главные открытия они, как правило, совершают в молодые годы. Андреас Визалий, основоположник научной анатомии, написал свой труд о строении человеческого тела в семи книгах в 28 лет. Карл Линней разработал основу своей системы классификации растений в 24 года. Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда ему не исполнилось и 25. До 28 лет совершили свои открытия учёные, сформулировавшие закон сохранения энергии: Юлиус Майер, Джеймс Джоуль, Герман Гельмгольц. Очень рано добился успеха выдающийся физик Энрико Ферми, став профессором в 25 лет. В 28 лет Ирен и Фредерик Жолио-Кюри подошли к открытию искусственной радиоактивности. Отец кибернетики Норберт Винер пришёл в науку в ранней юности. Об этом он рассказал в книге Бывший вундеркинд: детство и юность. Очень рано стал учёным и леф ландау, возглавив кафедру теоретической физики в 24 года. Ботаник Николай Вавилов, физик Игорь Курчатов и авиаконструктор Александр Яковлев состоялись как учёные до 30 лет. Известный советский математик Сергей Мергелян в 16 лет поступил на второй курс физико-математического факультета Ереванского университета. Еще студентом был принят в аспирантуру, за полтора года написал кандидатскую диссертацию, однако ученый совет решил присудить 20-летнему соискателю степень доктора наук. Настолько высок был уровень его работы. Другой видный математик Сергей Соболев В 24 года стал членом корреспондентом Академии наук СССР, а в 30 лет её действительным членом. Что посеешь, то пожнёшь. Когда мы достаточно много времени уделяем воспитанию ребёнка, мы инвестируем в собственное будущее. К сожалению, сейчас многие родители слишком заняты решением каждодневных проблем, Поэтому у них практически не остаётся времени на детей, которых воспитывают улица, телевизор, интернет, ровесники, а это ни к чему хорошему не приводит. Такие дети вырастают инфантильными, стремятся исключительно к развлечениям, ничего в жизни не добиваются и ничего, кроме огорчения родителям не приносят. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети стали достойными людьми, реализовали свои мечты и стали вашей гордостью, уделяйте как можно больше времени их воспитанию. Если вы обучите ребёнка правильно управлять своим временем, считайте, что вы дали ему половину знаний, необходимых для достижения успеха, потому что две основные составляющие успеха это время и деньги. Времени у нас Одинаковое количество, а деньги распределяются неравномерно. Мы можем объяснить ребёнку, что у него пока нет денег, но есть время 24 часа в сутки, как у всех. У миллионера и у миллиардера, и у бомжа, который спит на улице, у всех имеется одинаковое количество времени. Ни у кого его не может быть больше, чем 24 часа в сутки. но у того, кто грамотно управляет своим временем, появляются деньги, а деньги позволят ему купить время других людей. Старайтесь, чтобы у ребенка вообще не было свободного времени, потому что все часы, которые остаются незанятыми, он может потратить по своему усмотрению и посвятить бесполезным компьютерным играм или другому совершенно неразумному занятию. Это не означает, что у ребенка не должно быть времени на отдых, Ему необходимо играть с друзьями, общаться и просто быть одному. Но большую часть дня ребёнка вы должны заполнять полезными занятиями. Все дети разные. Одни очень подвижны, другие любят полежать с книгой в руках. Из 20-25 детей одного школьного класса один может быть отличником, четверо учиться на четвёрки, остальные на тройки. И обязательно в каждом классе есть несколько двоечников. Часто бывает так: ребёнок по основным предметам учится слабо, а по физкультуре лучше всех. Или наоборот: по физкультуре одни тройки, а по другим предметам четвёрки и пятёрки. Знаете почему? Потому что у разных людей творческая энергия по-разному распределена. У одних энергичный ум, они более сообразительны, у других энергичное тело, быстрые руки и ноги. Контролируйте, чтобы энергия вашего ребёнка была правильно направлена. Если у него больше физической энергии, попробуйте уговорить его заниматься лёгкой атлетикой, но не забывайте интеллектуально развивать его, чтобы был баланс. Не обязательно, чтобы он постоянно решал математические задачки, но немного интеллектуальных занятий не помешает. А если у ребёнка больше умственной энергии, а тело слабое, пусть хотя бы немного занимается спортом. Способности человека можно сравнить с огородом, на котором часть земли осталась свободной. Всё равно там вырастут дикие травы и сорняки, потому что такова природа. Чем больше свободного времени, тем быстрее формируются негативные привычки, тем тяжелее и тяжелее работать над собой. Следите за тем, чтобы весь день у ваших детей был распланирован по часам. Дети должны быть постоянно заняты. Но только не играми на компьютере или просмотром мультфильмов по телевизору, а чем-то развивающим интеллект. Если вы сами не успеваете, нанимайте специалистов, педагогов, репетиторов. Пусть они занимаются развитием ваших детей. Но запомните, время и деньги идут рука об руку. Они друг без друга существовать не могут. Время, потраченное зря, не простит пренебрежительного к себе отношения. Единственная вещь, которую богатые ценят больше денег, это время. Детство и юность наших детей никогда не повторятся, и чем больше мы вкладываем в них в этот период, тем больше получим, когда они вырастут. Ведите себя как садовник, ухаживающий за садом. Не жалейте времени на то, чтобы объяснить ребёнку, насколько важно ценить время своей жизни. Притча. Сказочник И маленький жучок. Однажды летним солнечным утром на лесной поляне загорал сказочник. Вокруг щебетали птицы, летали бабочки, цвели цветы. Сказочник думал о сказках и смысле жизни. Уже который час он вглядывался в густую траву и наблюдал за маленьким жучком, который столько времени совершал один и тот же ритуал. поднимался вверх по травинке, залезая на самую верхушку, а потом падал вниз. Так повторялось бесконечное количество раз. О чём это, спрашивал у себя сказочник, о бессмысленности нашего бытия, о бесконечном количестве ошибок, о вернице подъёмов и падений, о земном притяжении. Так продолжалось до тех пор, Пока жук не залез наконец на верхушку травинки и расправив крылья, не взлетел в небо. Теперь я всё понял, подумал сказочник и улыбнулся.